Петергоф. Письмо в пункт. На планете напротив целыми днями дождь. В городке напротив целыми днями снег. Фото пропасти обрамляет гнилая рожь. Двоешником запаздывает рассвет. Ты хотел бы сказать «да» на мое ждешь? Я хочу, чтобы ты забыл, как сказать «нет». У соседей трава зеленей, потому что они на балконе выращивают коноплю. Здесь, под солнцем, сто ватных ламп, да в тени штор. Не растет ничего, все спят, и я тоже сплю. Потому что можно расти только как сор. если на Я люблю тебя отвечают, сплюнь. Вот такие мои дела, дорогой мой, кто? Первой букве твоей писали и до меня. И гораздо, гораздо талантливее, зато из них только я дожила до этого дня. Думай мозгом, люби душой, говори ртом — это все патологическая фигня. Моей бабушке снова снится живой вождь. И колхозы. Она не читает моих книг. В городке напротив целыми днями дождь. На планете напротив целыми днями снег. Я хочу отвечать «да» на твое ждешь. Я поверила, что ты есть, но тебя нет.